Глава двадцатая. Шестнадцатилетний Талеран из Милютинского переулка, наглость от безысходности и навязчивая идея. Я ни о чем не жалею. Однако же прощание мое с советом, университетом и страной несколько подзатянулось. Финальная сцена, удивительно красивая и кинематографичная, удалась на славу, а затем события скомкались, стал совершенно обыденными и неинтересными. Вышло что-то странное, похожее на сделанную зачем-то уставку самый конец пленки, когда уже даже титры с именами актеров второго плана перестали мелькать на простыне экрана. Неудачные дубли, забавные оговорки и какие-то мелкие бытовые сценки, показывающие жизнь полюбившихся зрителям главных героев после окончания сказки. Нечто вроде нарезки из коротких эпизодов после финальной сцены. И жили они долго и счастливо, когда режиссер то ли не сумел прописать по-настоящему достойный финал, то ли желая потрофить мещанским вкусом клиентов, компенсирует таким образом недостаток таланта. Впрочем, это сугубо мое видение ситуации. На истину ни в коей мере не претендую. Но как бы то ни виделось этой ситуации со стороны, еще несколько дней я вынужден был передавать дела преемникам, разбираться с поставщиками, отвечать на многочисленные вопросы, всплывающие то тут, то там. А еще журналисты, да. На какое-то время я стал фигурой не то чтобы знаковой и трагичной, хотя кого я обманываю, стал. От этого меня рвет на части, где с одной стороны вылезает воспитание дрожайшего папеньки с его стремлением прославить рот, в чем лично он не преуспел, если не сказать больше. А с другой нежелание быть в центре внимания, тем более столь сомнительного. Нет, я бы не отказался от негромкой славы изобретателя или, скажем, лингвиста, ну или промышленника, хотя в последнем не уверен. Но вот нынешняя моя известность отдает дешевым театрам актерствам самого дурного тона. Отведенная мне роль выпуклая трагичная, но избыточно пафосная и при этом очень уж скандальная. А я не из тех людей, которые жаждут любого внимания, для которых пиар, пусть даже и черный, много лучше безвестности. Благо мою персону хотя и полощут в прессе, но есть много куда как более интересных событий, так что интерес потихонечку затирается, хотя и не до конца. Увы. Постоянно то ссылка на меня, то цитаты из недавней речи. А уж о намертво приклеившемся прозвище Николая II даже говорить не хочу. Точнее, прозвищах, но несколько однообразных, на мой пристрастный взгляд, и все они за словом «жопа». Да и царственной семье досталось, впрочем, ничуть не жаль, заслужили. А репортеры нынче такие, что их сложно назвать иначе как «отмороженными» или «отбитыми», с удостоверением прессы мотаются через все посты и кордоны, нарываясь на неприятности и пули. И, боже, как они мне осточертели! Ладно, еще репортеры старой школы, хотя и среди них встречаются те еще шакалы-пера, бесталанные и беспринципные, но хотя бы усвоившие правила игры. Сейчас, когда наступили интересные времена, некоторые из них почуяли возможности, как акулы крови и пытаются вскарабкаться повыше к профессиональной вершине. А новенькие, вот где трэш. Черти кто. Недоучившиеся студенты, гимназисты и конторщики с дурным энтузиазмом и головастиком ринувшиеся строить карьеру журналиста. Газет, журналов и информационных листков сразу после Октябрьской стало больше на порядок. Едва только отменили цензуру. За несколько дней. Дальше больше. Боюсь соврать, но, говорит, на осколках Российской империи зарегистрировано нынче свыше десяти тысяч печатных изданий. И вы знаете, я верю. В одной только Москве их порядка 500. И хотя большая часть напоминает бабочек, однодневок, количество репортеров и желающих таковыми стать, легко можно представить. А ведь всем нужно о чем-то писать. Совсем о раздраженно сказал я, комкая газетные страницы, на которых я, а вернее, какой-то пафосный недоумок своим именем рассуждал о политике и искусстве, отковенчил с репортером о вещах едва ли не интимных, и всячески демонстрировал отмели своего интеллекта. И то правда, охотно согласился со мной Федька Янчевский, ерунда какая-то. Кто ж такое поверит? И тут же без перехода. А ты действительно не говорил с ним с той простотой, что хуже воровства, склонив голову на бок, поинтересовался Янчевский. Ой, тут же смутился гимназический приятель, сообразивший, наконец, что ряпнул глупость. Я не это. Вздыхаю, давясь словами и не желая продолжать разговор. Если уж Федька, а может, коньячку? Прервал он неловкую паузу и подмигнул сперва одним глазом, а потом другим. Шустовского. Я знаю, где его папенька хранит, а? Да и повод есть. Детский сад. Очень хочется сказать ему. Ну или хотя бы вздохнуть, посмотреть выразительно. Папенькин коньяк, боже. Он ей даже не понимает, подсказывает подсознание, и я, чтобы не обидеть Федьку, киваю согласно. Бред, но ну бред же. Но хотя Янчевский чуть старше меня, он еще гимназист, мальчишка, и просто не понимает, какую ерунду он сейчас несет. Но пью. А потом раскуриваю папенькину же сигару, пока Федька с воодушевлением рассказывает о своих планах, спрашивает меня о разных разностях, и сам же отвечает почти на все свои вопросы. Я устал. Финальный аккорд дался мне очень тяжело, а уж домучивание с передачей «Дел» и подавно а еще и репортеры. Собственно, они не самые главные проблемы, а так давится ко всем прочим неприятностям. Мысленно я уже в Париже, и настроение даже не чемоданное. Не знаю, как правильно назвать это состояние. Все время ловлю себя на том, что с недоумением смотрю на окружающую меня действительность. Дескать, а где Монмарт? Где Елисейские поля? Какого черта я делаю здесь, ведь только что был там, на парижских бульварах? Говоря по-простому, крыша едет, и притом жестко. А уехать не могу. Война. Основные боевые действия гражданской войны ведутся сейчас в Москве и еще двух-трех крупных городах, что уже делает ситуацию вовсе уж непростой. А если учесть, что все, буквально все стороны, пытаются с большим или меньшим успехом оседать железные дороги, то и вовсе. Мелькают, разумеется, идеи и идейки из Сирии замаскироваться и уехать тайно, но пока я их отбрасываю в сторону. С моей своеобразной, а главной запоминающейся физиономией, которая ныне известна всей России, да при отсутствии хоть сколько-нибудь понятного опыта подпоччика, Предприятие представляется совершенно безнадежным. Поезда нынче ходят медленно, и едва ли не на каждой станции проходят обыски. По крайней мере, если говорить о маршруте Москва-Петербург, что и неудивительно. В Петербурге власть у левых радикалов с большевиками во главе, а в Москве пока одерживают власть центристы и правые эсеры. Не слишком уверенно, но с достаточно заметным перевесом. Другие маршруты не настолько напряженные, но заметно более длительные, так что получается а черт его знает, что получается. По Малороссии заявили о независимости, но пока не определились, кто будет собственно правительством, а кто оппозицией, и переговоры ведутся в том числе и вооруженным путем. А сторон, что характерно, не две и даже не три. Это если не считать монархистов, большевиков и правых эсеров, а среди них тоже есть течения, фракции и мнения, отличающиеся порой кардинально, так что прения, в которых точку ставят пули, случаются с интересной регулярностью. Политика фракции при этом, что характерно, порой меняется самым неожиданным образом. Ехать через Крым – те же яйца, только в профиль. же бузят, на дону казаки кричат о казаки. рисуя на картах что-то вовсе уж завиральное, а иногородние, что характерно, имеют иное мнение. А немцы? Восточный фронт посыпался, и Россия вышла из войны, но немцам это уже не могло помочь. Страны Антанты приняли капитуляцию Австрии и Германии, а мы остались не у дел. Считанных недель не хватило, чтобы пусть формально, но войти в состав стран-победительниц, а вышло так, как вышло. Но вопреки всему, на Западе развалившейся Российской империи все еще есть немецкие войска. Правда, теперь они называются фрайкорами, и это как бы и немного иной статус, но он есть, этот статус. Сложный, запутанный, они одновременно подчиняются своему правительству и Антанте, считаясь стоном от большевистских орд до становления собственных национальных армий. Число сторонников большевиков не настолько велико, чтобы называться ордами, но инциденты были всякие. Леваки еще не озвучили лозунг о социально близких, но идейная опора на пролетариат, как движущую силу революции у большевиков, уже прозвучала, притом давно и не раз. А пролетариату, как известно, кроме своих цепей терять нечего, приобрести же они могут весь мир. Вот некоторые представители пролетариата и восприняли этот лозунг чересчур буквально, изрядно попортив репутацию большевикам. Впрочем, последние особой чистоплотности никогда не отличались. Но неважно. Просто в этом уравнении гражданской войны необходимо учитывать еще и немецкие фрайкоры, и тот факт, что грабят они методично, моральными догмами не особо обременены. Несмотря на пресловутый ордунг насилуют, пытают и убивают они куда как более массово и изобретательно, чем пресловутые большевистские Орды. В общем, ситуация сложилась столь прискорбным образом, что я пока не могу уехать из Москвы и жду не то подвернувшейся оказии, не то перемирия, да хотя бы временного. Должно же оно быть, черт подери. В собственную квартиру, к слову, вернуться тоже не могу, район под большевиками, точнее даже не под ними, а под разагитированными солдатами, и в данном случае это не одно и то же. Сложно все с солдатами. Собственно, я не могу уверенно назвать ни одного полностью большевистского полка или даже батальона. Недаром московская ЦК опирается на рабочее ополчение, которое хотя и уступает в боевых качествах, даже изрядно разложившейся пехоте, но хотя бы подконтрольно ЦК, а не изображает лебедя, рака и щука из известной басни. Вернуться в собственную квартиру не могу, университет могу, но не хочу. Дело даже не в моем эффектном уходе, хотя и не без этого, разумеется. Скорее, не хочется портить отношения с союзниками, а они у нас и без того неважные. Доски позубовного. Они так хотели стать спасителями России, но не вышло. Притом, по мнению особо одаренных, то бишь интеллектуального офицерского большинства, не произошло это сугубо из-за их демократию, студентов, вообще и моего противодействия в частности. А так бы не ух, маршем, строевым шагом бы, всех бы раскатали. Я размышлял о всякой ерунде, прикладываясь иногда к бокалу, не в попадке, в и думая о своем. До мозга долетают иногда брюки фраз, но это все так, ни о чем». Янчевский совсем еще мальчишка и его распирает от чувства гордости из-за косвенной причастности к большой политике, завиральных идей, собственных фантазий и всей той ерунды, которая может только возникнуть в голове 16-летнего подростка во времена революции. Звонят, прервался он, подскакивая к клесле и же, хватаясь за бутылку, заметавшись по комнате. Опомнившись, он принужденно захихикал, покраснел, поставил бутылку обратно на стол и сделал тот вальяжный вид, который может обмануть только самого себя, но никак не окружающих. Акцентировать на этом внимание не стал, сделал вид, что полностью погружен в свои мысли и пребываю где-то очень далеко. Пыхая сигарой избыточно часто, Федя пошел открывать входную дверь, держа в левой браунинг. Пауза, щелчки запору скрип двери. Федька, паршивец, я тебя, слышу простуженный, возмущенный тенорок, хозяина квартиры и невольно улыбаюсь. Но, пап, я, и далее что-то неразборчивое, но вполне очевидное, ностальгическое, я бы сказал. А ухо красное, машинально отмечаю, вставая из кресла и пожимая руку Янчевскому-старшему. Надрал такие и правильно сделал. Переодевшись в домашнее, Аркадий Филиппович вышел в гостиной и, бросив короткий, но очень многозначительный взгляд на сына, налил себе немного коньяку и сдернул брой, воврастительно глядя на меня и не опуская бутылку. Увольте, отказываюсь решительно, мне на сегодня хватит, а я с вашего позволения». Выпил Енчевский Янчевский-старший закурил, и начался тот светский разговор ни о чем, что так любит светская интеллигенция. Не очень-то люблю подобные переливания из пустого порожня, но Аркадий Филиппович несколько на взводе, хотя и старается не показывать этого. Революция это будь она неладна. Да и гости опасны. Ходят-ходят по Москве уверенные слухи, что есть некие ревнители чести, решившие покарать меня. И я не слишком уверен, что это будет на дуэль. Скорее, какая-нибудь группа, вооруженная бомбами, револьверами и яростью, плящая в мою сторону со скаленными зубами и словами «Сдохни, предатель». Разнообразные они, с удивительным однообразием, любят называть всех несогласных предателями. Радикалы левые, радикалы правые, ни те, ни другие крови не боятся, в том числе, что характерной и невинной. У левых давно уже стало догмой утверждение, что в смерти невинных, погибших при совершении ими теракта виноват режим и только он. Правые там еще веселей. К правым радикалам добавились господа офицеры из непримиримых, с их привычкой к ускоренным полевым судам, а то и бессудному подавлению любых протестов, хотя бы даже и мирных. Они право имеют, это тоже догма, спасают отечество массовыми расстрелами и художественной инсталляцией на фонарных столбах. Что остановит хоть первых, хоть вторых от проникновения в дом, в котором я нахожусь, и расстрелу всех, кто там находится. Да ничего, кроме незнания, собственного адреса. А приговоров от разных фракций и группы ячеек у меня больше десятка. Я не воспринимаю их слишком серьезно, но учитывать их все-таки приходится. Поэтому, несмотря на излишнюю суету и многословность Аркадия Филипповича, слушай его со всем вниманием, потакая самолюбию. Несмотря на разницу в возрасте, общественное положение у нас изрядно отличается, так что, полагаю, хозяину дома такое отношение лестно. Викжель потребовал прекращения гражданской войны и создания однородного социалистического правительства, пересказывает свежие новости Аркадий Филиппович, от большевиков до народных социалистов включительно. Я еще не успеваю осознать, что именно он сказал, но в голове будто сработал триггер, и внимание прежде рассеянное и усталое приблизилось к абсолюту. Сознание странным образом распараллелилось, и одна часть меня с неизбывным вниманием слушает хозяина дома, рассказывающая горячие новости, которые вот только сейчас набирают наборщики в типографии. Второй поток сознания, будто перелистывая страницы справочника, пытается детально вспомнить, что же такое викжель. Получается странно, но как ни странно, получается». «Профсоюз железнодорожников, родившийся вскоре после Октябрьской, симпатизирующий временному правительству, он, тем не менее, провозгласил себя нейтральным и, тщетно пытаясь узывать противоборствующим сторонам, честно выполняет свой долг, стараясь не нарушать железнодорожные перевозки». «А сейчас значит так. Аркадий Филиппович Головчик, прервал я хозяина дома. Я вижу, вы человек с интересными связями. Скажите, у вас есть выход на руководство Викжель?» Но Он скинулся «было», но признал «нехотя». «Не напрямую». Тем не менее, удовлетворенно киваю я, он есть, кивок. Скажите, Аркадий Филиппович, вы сможете свести меня с представителями профсоюза? Вы, он смотрит неверище, и, видя, что я прекрасно понял его, не пытается договорить. Киваю молча и устаюсь поудобнее в кресле, не мешая Аркадию Филипповичу думать. У него, как у Федьки, выглядит это довольно забавно, с шевелением ушами и лысиной, гримасами, хрустением пальцами и тому подобными штуками. Старший Янчевский не бог весь какая сошка, но это скорее от отсутствия протекции и должной солидности, да, пожалуй, излишней живости характера. В уме, пусть не слишком глубоком, но быстрым и цепком, ему не отказать, как, впрочем, и в решительности. «Переговоры», — говорит он, — и причмокнув, закусывает губу, снова погружаясь в размышления. Дядька молчит и, кажется, даже дышит через раз, пребывая в диком восторге от причастности к чему-то настоящему. — А вы знаете, Алексей Юрьевич, — усмехается Старший Янчевский совершенно по-мальчишески, смогу. И свести смогу, да и не только. — Надо же, — бормочит он, приподнявшись к кресле и наливая себе коньяк. Киваю, поймаю его взгляд, и янтарная жидкость на палец наполняет мой бокал. Не хочу, но тот случай, когда надо, символически. Делаю глоток, не чувствуя ни малейшего вкуса, так что-то алкогольное и слегка маслянистые. Я ни в чем не уверен. Но, черт подери, это же на поверхности». Если Вик Жель с его демонстративным, хотя отчасти и бестолковым нейтралитетом, закрутит союз с университетом и от его лица со всеми студентами и учебными заведениями, галантерейщик и кардинал — эта сила всплывает в голове, и губы мои раздвигаются механической улыбке. Я не знаю, получится ли из этого хоть что-нибудь, не знаю. В голову лезет всякий бред, чуть ли даже не то, что это поможет остановить гражданскую войну или хотя бы сделать ее менее кровавой. Но если дела не пойдут вовсе уж хреново, можно будет говорить как минимум о перемирии и приостановке боевых действий, пусть даже на время. Опомниться, отдышаться, оглядеться, восстановить хотя бы отчасти разрушенную инфраструктуру и наладить логистику. Смогу. А черт его знает. Некоторая известность, пусть даже и скандальной, у меня имеется. В нынешних странных реалиях я достаточно весомая фигура, а скандальная слава, да, пожалуй, она здесь как раз уместна. Надолго этого за дело не хватит, но выслушают меня и те, и другие. А поскольку с одной стороны мои политические взгляды не составляют тайны, а с другой я формально не представляю ничьих интересов, то смогу говорить все, что угодно. Нужно просто заставить их начать переговоры. Просто обозначить, что они переговоры ведутся. А потом я просто объявлю, что они прошли успешно, громко объявлю, как о свершившемся факте. И думаю, мне поверят, захотят поверить. Слишком многие этого ждут. Фигура моя, раздутая репортерами, до величин едва ли не всероссийских, надо признать, скоро сдуется. Но пока эта слава есть, и, черт подери, я ею воспользуюсь. Договариваться о деталях и подписывать протоколы будут совсем другие люди. Очень может быть, Союзу этому суждено быть недолговечным, и он рассыплется, как карточный домик, через считанные недели. А я получу на свою голову очередной ушат помоев. Но... Я очень надеюсь, что хотя бы на эти несколько недель боевые действия перестанут носить ожесточенный характер, и я наконец смогу уехать.